Глава 9. Стройным гуськом мы шли за своим предводителем, то ли деканом боевого факультета, то ли его заместителем, он пока не представился. Конечная точка нашего шествия удивила. Мы оказались перед густым лесом, но больше поразило наличие высоких башен столбов разного цвета по обочинам дороги. Внимание! Группа номер один. Сейчас мы совершим переход в Академгородок на административную территорию «Прошу запомнить порядок. Весь год вы будете пользоваться башнями-переходами боевого факультета. Они окрашены в красный цвет», — громогласно объявил сопровождающий. «Вам нужно подойти к башне, приложить руку к руне и послать импульс магии. После перемещения сделать шаг в сторону и дождаться остальных студентов группы. Понятно?» «Да», — нестройным гулом ответили ему. «Уходить далеко от портальной башни запрещено, ждите меня на скамейках». Молча кивнула, ожидая, что последует дальше. «Я задам вектор перемещения, позже сами научитесь это делать», прикладывая руку к столбу, произнес преподаватель. «Выстроитесь в очередь в том порядке, в каком присоединились к группе. Леди Морьелла, вы первая». Под прицелом тридцати пар глаз я проследовала к башне и попыталась найти ту самую руну, но ничего не видела. Магическим зрением Риша нетерпеливо напомнил Феликс, и я послушно перестроила взгляд. Все еще не привыкла прибегать к магии, однако чужеродная она уже не была. Наоборот, какое то родной, словно давно забытой. Свою силу я ощущала, как тепло. Примерно на уровне груди проявился черный символ, к нему я и потянулась, и, вспомнив, как учил меня Марс, послала в руну свою магию. Практически ничего не почувствовала. На секунду меня окутала плотным энергетическим коконом и отпустила. Но окружающая действительность резко поменялась. Я оказалась уже не на границе, а в самом лесу. По крайней мере, меня окружали деревья. «Риша, отойди от башни», — напомнил Феликс. Точно. Выдохнула и резко отпрянула, разрывая контакт. Где бы встать? Места оказалось предостаточно. Недалеко от башни возвышалось огромное здание, перед которым был разбит парк. Это в первую секунду не сообразило, что за деревья. А находилась я на аллее со скамейками. Выбрав ближайшую, села дожидаться остальных. «Сейчас эта блондинка появится. Надеюсь, не попрётся ко мне». Огляделась. Помимо красной башни заметила ещё две разноцветные на приличном расстоянии. Уверена, реши я пройтись, а не сидеть на скамейке, «Обнаружила бы башни всех факультетов». «Можно?» Услышала я и вздрогнула. «Нет, невеста Лейнарда точно дура. Какого лешего ей захотелось посидеть рядом со мной?» «Тут много места. Старалась говорить спокойно. Я не настолько толстая, чтобы занять с собой всю скамейку». «У вас отличная фигура», заверила меня Аэлья и села рядом. «Близко села, зараза». Лучезарная улыбка так и не сошла с ее лица. «Мы с вами так похожи», — щебет продолжался. «И чем же?» «Вам тоже все в новинку», — охотно ответила девица. «Я никогда не была в Академии Хилт». «То же самое можно сказать о любом поступающем». «Нет-нет, я имела в виду, что вам все чуждо, вы же недавно вернулись на родину». Скрипнула зубами, но сдержалась. Тут каждая собака знает, как я попала в этот мир. Простите, понимаю, что не должна о таком говорить, но я знаю о вас, так уж вышла и вашу ситуацию, вы такая смелая. Я моргнула. Все же не пойму, дура или притворяется. По сути, она почти нахамила, назвав меня чужой в этом мире. Но с другой стороны, отвешивает комплименты с таким лицом, что хочется верить. Учитывая статус вашего жениха, Что удивляться осведомленности?» – процедила, разглядев спешившего к нам от башни Рударка. «Мне показалось, или блондинку передернуло?» «Можно?» Парень повторил вопрос блондинки. Ответить не успела. «Конечно, присаживайся», – мило улыбаясь пригласила Аэлья. Я прикрыла глаза. Опять возле нее клуб почитателей соберется, и до появления преподавателя спокойствия не будет. Повертела головой, выискивая другую лавочку. Всем все равно места не хватит. Максимум еще одному человеку. Когда появился Крофей, я поднялась и, не обращая внимания на резко заткнувшуюся блондинку, пересела на другую скамейку. Надеюсь, у нее хватит мозгов не идти ко мне. Хватило, слава богу. Я была права, полагаю что все соберутся около красотки. Одногруппники переносились к башне, оглядывались и, широко улыбаясь, мчались каэли исключения составили только мои родственники. «Студенты!» – раздался голос нашего сопровождающего, когда все собрались. «Разбейтесь на пары и подойдите ко мне». «Детский сад, честное слово». Хотела позвать Ламею, но не успела. «Марина, встанете со мной!» – жизнерадостно чирикнула Аэлья, не пойми каким чудом оказавшаяся у нашей скамейки. И чего она ко мне привязалась? Извините, но я уже попросила леди Ломею. Очень жаль. Блондинка расстроилась, но меня это мало интересовало. Я подошла к Ломее, взяла ее под локоток. «Идем?» «Конечно». Она радостно улыбнулась. Мы первыми подошли к преподавателю. Он посмотрел на меня очень странным взглядом, понял, что я солгала. «Слышал нас?» «Да какая разница?» Не хочу сближаться с невестой Лейнарда. И точка. Жирная. Позади на сломе и встали мои братья, а за ними уже блондинка, выбравшая себе в пару крофея. Мельком отметив это, переключила свое внимание на преподавателя. Он дождался, пока все утихомирятся, и заговорил в упор, глядя на меня. «Студенты, напоминаю, мое имя лордер Нейтан Марат». Я декан боевого факультета, к которому на этот год прикреплена ваша группа. Приемлемые формы обращения – декан Тармарат или архмастер Марат. Обвел нас взглядом и продолжил. Я буду вашим куратором, и именно мне вы обязаны подчиняться, а спорить мое решение может только ректор. Сейчас отправимся в административный корпус, где каждый из вас ознакомится с договором, подпишет его и внесет слепок своей ауры в базу Академии. Также вам выдадут устав, правила Академии и правила проживания на территории Академгородка. Далее произойдет распределение по жилым боксам. Как интересно, у них дома называются? Жилые боксы. Напрягает. Жилые комплексы для студентов нулевого уровня есть у каждого факультета, однако расположены они не на их территории, а в смежном общежитии Академгородка. Жилые боксы – это объединённые комнаты под группа, крашеные в цвет факультета, за которым закреплена основная группа. Попыталась осмыслить информацию, абракадабра какая-то. Надеюсь, потом понятнее станет. В каждом жилом боксе есть общая гостиная, две санитарные и бытовая комнаты и шесть спален. Декантан Марат снова перевёл взгляд на меня. Как вы уже поняли, в одном боксе будут проживать шестеро, и я распределю вас на пять подгрупп». Несложная математика, если учесть, что всего в группе 30 студентов. Выходит основная группа, это все мы, нас поделят по шесть человек в подгруппе, и каждая займет отдельный бокс. Первые три пары в ряду, ваша подгруппа первая. Следующие три пары, вторая подгруппа. Декан все перечислял, а я стояла как примороженная. Не хотела общаться с невестой Лейнарда, Шиш тебе, Марина. Ты теперь в одном боксе жить с ней будешь. Чую подгруппы эти тоже не просто так. Всем все понятно. Да, архмастер Марат. Грохнули студенты, только ярта не открыла. Студентка, вам все понятно? Незамеченным мое молчание не осталось. Да, декантар Марат. Отлично. За мной. Стройным ручейком мы устремились за куратором. Я настолько погрузилась в мысли что даже не стала разглядывать здание, в которое вошла. Не так я себе учебу представляла. Откровенно говоря, я ее никак не представляла, если учесть, что учиться не планировала. Слишком много событий происходит, чтобы их как-то систематизировать и к ним привыкнуть. Только вроде приспособилась к одному обстоятельству, как без передышки ловишь следующее. «Присаживайтесь», – распорядился архмастер, и я очнулась от невеселых мыслей. Нельзя надолго уходить в себя, подумая обо всём позже, перед сном. Мы оказались в просторном зале с множеством столов и стульев. Если б не отсутствие стеллажей с книгами, решила бы, что это библиотека. У каждого стола выстроились по шесть стульев. Вздохнув, первая заняла место. За мной подтянулись будущие сожители по блоку. Словно по волшебству передо мной возникла папка. Впрочем, почему «словно»? Именно магия сотворила перед каждым из новичков по папочке, в которой нашлись вот правила Академии Хилд, правила проживания в Академгородке, устав Академии Хилд и так далее. И договор. В моей, на имя Марьелы Ришантер Аркхарайтер Дарак. Углубилась в три листа с перечнем того, что мне положено как новой студентке. Пункты, которые должна неукоснительно соблюдать после того, как поставлю свою подпись в договоре. Марина. «Что вы делаете?» – спросил устроившийся рядом Крофей, и я подняла на него глаза. «А разве не видно?» «Изучаю договор». «Зачем?» «А вы что, не глядя, все подписываете?» Ответить студент не успел, вместо него это сделал подошедший к нашему столу декан. «Стандартный договор доступен до поступления в академию, вы должны были прочитать его ранее, а сейчас тратите время всей группы». «Очень жаль, но ваш стандартный договор я вижу впервые и, думаю, имею полное право ознакомиться с ним». Спорить не хотела, но выбранный куратором тон распалил меня. И не уверена, что подпишу. Мне не нравится 31 пункт. Чем же он вас не устраивает? Вероятно, тем, что не способствует выживанию. Где гарантия, что куратор не прикажет мне спрыгнуть с башни? Собственно, 31 пункт гласил, что я перехожу под полную власть куратора и, подписав данный договор, обязана выполнять абсолютно все приказы декана Тан марада Это мне не понравилось. Тем более прекрасно помнила, что оспорить его приказ может только ректор, но до него пока доберёшься. «Гарантии нет», — отозвался декан. «И если я прикажу вам подобное, исполните в точности. Скажу лететь ласточкой, полетите ласточкой, скажу нырять в землю рыбкой, «Рыбка, и войдёте». смешки заполнили зал. О чём мы речь? Сжала кулаки, но не отвела взгляд от лица декана. На нём легко читалась оценка моих умственных способностей. И пункт 32, гласящий, что куратор отвечает за нашу жизнь и её сохранность, 31 пункта не смягчает. Жизнь можно сохранить, но при этом остаться инвалидом или лишиться магии. Я подобного не желаю и хотелось бы внести коррективы в договор. Готова подчиняться и выполнять правила Академии хилд а также приказы куратора и преподавателей, но хотелось бы иметь гарантии. Гарантии для той, на ком метка Иваны горит? Чей-то снисходительный смешок заставил поюжиться и избиться с мысли. Однако отступать я не намеревалась. «Все подписали договор?» – спросил куратор. «Да», – хором ответили студенты, в том числе и моя родня. Одна я промолчала, выискивая взглядом гада, напомнившего про метку. И вот вам первые жизни на важный урок. Леди Морьелла, какую корректировку вы желаете внести в 31 пункт? Предлагаю внести корректировку и в 31, и в 32 пункты, дополнив их следующим образом. Дыхание перехватило, но я смогла продолжить ровным голосом. В 31-й добавить, что приказ куратора не нанесет вреда жизни, здоровью и магии подчинившегося студента, а также жизни, здоровью и магии других людей при выполнении этого приказа. В 32-й пункт добавить, что куратор несет ответственность за сохранение не только жизни, но также здоровья и магии студента. На мгновение замолчала, подбирая слова, а затем уверенно добавила. А также внести в мой договор дополнительный пункт, согласно которому Академия в лице куратора, преподавателей и ректора не несет ответственности за сохранение моей жизни, здоровья и магии в случае обстоятельств непреодолимой силы». «Что?» Декан опешил. «Обстоятельства непреодолимой силы, едва слышно повторила я и уже громче пояснила. Как справедливо заметил один из студентов, нам не метка Иваны. И никто из Академии хилд Не должен нести ответственность за мою смерть в случае, если я не исполню волю богини. В зале воцарилась мертвая тишина. Кожей чувствовала, как ко мне устремились все взгляды, но меня интересовал только Декандер Нейтан Марат. Что скажет он? Ничего не сказал. Взмахнул рукой, отчего мой договор взвился в воздух, затем куратор что-то прошептал, и буквы пошли рябью. «Проверяйте, все ли верно?» мне протянули обновленный договор да ответила Свери все пункты я подписываю что и сделала пока студенты приходили в себя итак первый урок произнес куратор не бойтесь отстаивать свое мнение стоит всегда добиваться своей цели даже если перед вами лицо обладающее большими полномочиями и как справедливо заметила леди марьела никогда не подписывайте договор не ознакомившись с ним Вновь повисла тишина. «Нехорошая такая, когда отчётливо понимаешь, что тебя сейчас побьют. Нет, я, может, и выпендривалась отчасти. А с другой стороны, почему они себя как бычки на верёвочке ведут? Покорны, прямо смотреть тошно. Мало ли, что они дома прочли. Настоящий договор, вот он, перед носом. И где гарантия, что там то же самое написано, что и в том, с которым они ознакомились раньше?» Должна же своя голова на плечах быть, и нечего на меня так смотреть, словно я в жабу превратилась, и у меня сотня бородавок на носу выросла. Декан тан марат позвольте спросить, подал голос один из студентов. Позволяю. Теперь и нам заново подписывать договоры. Вам? Нет. Вас все устроило. Вот теперь стопроцентно побьют, и черт с ними, отобьемся. Внимание! Сегодня свободный день, у вас ровно сутки на то, чтобы получить учебный материал в библиотеке, познакомиться с учебным расписанием вашей подгруппы, местом проживания и, конечно, друг с другом. Чувствую, мне это знакомство не очень понравится. А теперь распределение по боксам. Первая подгруппа. Декан, так и не отошедший от нашего столика, посмотрел на моих притихших соседей, Перевёл взгляд на меня и картинно достал из воздуха папку. «Вы будете проживать в цветочном районе на улице Алых Колокольчиков», – прочёл он. «Дом 36, жилой бокс номер 17. Вот ваши пропуски. В каждый следует запустить импульс магии. Пропуски универсальны». Ещё один взмах рукой. И перед нами на столах появились бейджики, больше похожие на брошки. В полной тишине каждый забрал брошь со своим именем, рассмотреть ее толком не успела. «Рассмотришь тут, когда куратор пялится так, словно я у него что-то украла, и не признаюсь в воровстве. «Теперь можете идти», – произнес декан, когда последний из нас закрепил брошь на одежде. Пришлось подчиниться. Выходя из административного здания, я прижимала к груди папку и думала, что сейчас идти в общежитие смысла нет. И вообще странно, что нас запросто отпустили гулять по Академгородку и самим искать свое общежитие, библиотеку, столовую. А расписание? Где его смотреть? Как-то подозрительно. Попахивает каким-то скрытым заданием. «Леди Марина!» — окликнули меня, и застыла. Надо же, как я втопила и задумалась, что уже у скамейки в аллее оказалось. «Подождите, пожалуйста», — попросила Аэлья с удивлением отметила что родственнички взяли мой темп только рофей невеста леонардо чуть отстали может будем действовать сообща поравнявшись со мной спросила она мы в одной подгруппе и жить нам предстоит вместе сложно поспорить предлагаю все обсудить не стало противиться давайте присядем и подумаем как нам дальше быть присядем а разве не в общежитие пойдем. В упор посмотрела на блондиночку. Ей решать, принимать мое предложение или нет. Потому что на скамейку уже чинно сели Ламея и Шалрай, Гекхар с Крофеем остановились рядом. Мило улыбнувшись, Аэлья все-таки присела. Мне пришлось опуститься подлиннее на единственное свободное место. «Не знаю, как вам, а мне кажется подозрительным, что нас отпустили в свободное плавание, учитывая, что все мы здесь впервые». На повестке расписания занятий и график приема пищи нужно узнать, где находится учебный корпус, столовая, библиотека, а также наше общежитие. «У кого какие идеи?» – подала голос Ламея. Все молчали и смотрели на меня. Шалрай ехидно улыбался. «Интересно, о чем он думает?» «О том, что у тебя наверняка есть план», – отозвался молчавший прежде Феникс. «И ведь есть, не так ли?» Не то чтобы план, скорее насущная необходимость. «Леди Марина», – позвал Карафей, и я нехотя отвлеклась от диалога с Феликсом. «Для начала предлагаю ознакомиться с уставом и правилами. Что-то мне подсказывает, что мы обнаружим много интересного и нового для себя». «А разве не стоит сделать это уже в общежитии?» – спросила блондинка. «Может и стоит, не стало спорить. Но общежитие еще нужно найти» и по пути желательно не найти приключения на свою прелестную попу. блондинка даже краснела миленько, не стала свеколкой и не покрылась уродливыми багровыми пятнами, а залилась таким ровненьким прихорошеньким румянцем, что аж зависть взяла. Наверное, она и плачет красиво. «Бррр, Марина! О чем ты только думаешь?» Устыдилась. «Хорошо», — выдохнула Аэлья, справившись смущением. «Ужас какой!» «Если она от слова «по» краснеет что же с ней станет, когда дело дойдет до супружеского долга и брачной ночи? невольно ли Лейнарду посочувствуешь?» Все углубились в чтение. Как-то вышло, что мы с роднёй не сговариваясь, начали изучение с разного. Я взялась за устав, Ламея углубилась в правила проживания в общежитии, Шалрай, судя по цвету книжечки, знакомился с правилами приёма пищи, а Гекхар — со сводом правил Академии Хилт. «Вообще-то стоило бы поразиться тому, что на руках имелось два устава. Все-таки устав – это и есть свод правил». Но вскоре поняла одну потрясающую вещь и решила свериться со вторым сборником. Так и есть. «Надо же», – обратилась к Фениксу. «Устав Академии Хилд предназначен только для новичков, в то время как свод правил относится ко всем студентам». «Ничего удивительного. Думаю, что и на первом курсе первой ступени» «Вы получите нечто такое же». «Согласна. разумно Больше не отвлекалась мысленно запоминая пункты, которые пригодятся при обсуждении и распределении обязанностей. В том, что мы их поделим, я не сомневалась. Для изучения всех материалов, откровенно говоря, беглого, внимательнее все прочту уже в своей комнате, потребовалось около 40 минут. Раньше всех справился Гекхар, и, давая нам время, отгонял назойливых студентов из других подгрупп, которые вместо того, чтобы выполнять задания куратора, толпились неподалеку и пытались вызвать меня на драку. Почему именно меня? Ну так и все шуточки были адресованы мне. С меткой «Эйваны тут только я», так что сомневаться не приходилось. Кстати, драки правилами Академии не поощрялись, однако в определенном смысле и не запрещались. Было несколько культурных способов, которые студенты могли использовать для разрешения конфликта. Магическая дуэль, правда только с разрешения куратора, и испытания на доказательство силы, в котором участники одновременно начинают прохождение полосы препятствий без применения магии, и пришедший к финишу первым объявляется победителем. А за обычную немагическую драку зачинщикам назначалась отработка. Какая зависела от воли куратора? «Все, я закончила», – оглядела товарищей по несчастью. «Гекхар, иди к нам». Парень давно отошел от скамейки и с лицом, словно сотканным из арктического льда, вежливо посылал желающих поднащить меня и поближе пообщаться с Аэльей по неизменному маршруту в местную тундру.